Евгений Лукин. Роман «Катали мы ваше солнце» и сборник повестей «Йо». Текст читает Дементьев Илья. «Катали мы ваше солнце» — научно-фантастический роман. Тем только и дышим, что знать не знаем. Владимир Иванович Даль. Глава первая. Ночка темная, кудыка был разбужен дробным глуховатым бряцанием медного позвонка. Заворочился на лавке, с надеждой выпростал из под одеяла, подбитого зайчим мехом, всклокоченную голову, но, разлепив веки, так ничего и не увидел. Черно, как в полене. Трык-трык поскрипывало и постукивало неподалеку. Трык-трык приподнялся на локти все еще ожидая что вот вот порозовеют засветятся репейки слюды в широком косящетом оконце примечание репик звездчатая вставочка конец примечания не дождавшись крякнул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 Днем вещица работала исправно и бряцала вовремя, если и промахивалась, то самую малость, а вот восхода, вишь, не угадала еще ни разу, может, и впрямь Шишимара шалит. Однако в Шишимар, по правде сказать, кудыка не особенно ты и верил. Он, если на то пошло и сам, о прошлом годе сговорившись с плоскыней, подсадил Шишимару княжьему боярину, блуду-чудовичу. Резали они с тем плоскыней в тереме,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 и, как корова языком слезнула, нет шишимары, такое вот диво. Кудыка ухмыльнулся, припоминая давнюю эту проделку, и сел на лавке, накинув на плечи зипунишка. Примечание. Зипун, исподняя одежа, узкая до колен и без козыря. Конец примечания. За ночь горенка выстыла, пробирала зноб, либо огонь вздуть. Кудыка встал и в черной, как сажа тьме, сошел крутой двенадцатиступенной лесенкой в подклет, где я потрогал чуть теплую печку и хмыкнул довольно. Печью своей Кудыка гордился. Сложенная из греческого кирпича и лишь сверху обмазанная глиной, жара надержала, почитай, всю ночь. В двух шагах от Кудыкиной подворотни по речке по вытекли, Пролегал путь из варяг в греки. Ну, как тут не попользоваться такой оказией? Были бы только денежки. А денежки у Кудыки были. Не чурки деревянные, как у прочих Берендеев, а мелкое серебро-дробная монета. У тех же греков, наторгованные. Хитер был Кудыка, ох, хитер! Другой бы на радостях изразец, Муравленный пустил по печке Стены бы в горенке Красной кожей приодел А он по-смирному Глиной-дорогошкой Назови, кто в людях Кудыку зажиточным Насмех бы ведь подняли Хоть и дом у него Двухпрясельный Горница на подклете И дым вон из трубы А не из окна Волоком Примечание Двупрясельный В два потолка Конец примечания А все смекалка Кудыкина но я ж прослезиться о художестве своем говоря да кто ж ему поверит то примечание художество лихие никудышные дела конец примечания а куды-ка как начнет хвастать проверяясь для виду все от хохота славок квалятся что с такого возьмешь потому и поборы на него падали самые легкие даже кощей под которым ходили все теплынские берегини, хранил Кудыкин двор лишь по малому оберегу, а мог бы и по большому, раза в два дороже. Примечание. Оберег. Привеска от сглазу, огня, воды и прочего. Конец примечания. Кудыка отнял заслонку, лицо нежно тронул неворошенный жар под пеплом. Стало быть, все-таки дед вставал среди ночи, да потапливал. Древорез пошевелил кочергой... Обдав красноватой позолотой рубаху и, на нашарив тугой, увесистый, как кирпич, стружечный жемок сунул в печь. Вскоре загудело густое веселое пламя. Забегали по стенам теплые зайчики. На палатях тут же закряхтел и заохал старый дед Пихто Твердятич. — О-хо-хо! Внуче Кудыче! — Да спи, дед, спи! — успокоил Кудыка. — Темно еще! — Темно! —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 Конец примечания. «Уж на что он сам слыл первым древорезом в слободе, а ты, выведи так вот каждую морщинку!» «Не заплатана ты башка!» — гневно, выкатывая глаза, прошамкал дед. «Рано ему! Солнышку-то! Давно уже встать пора!» «Ну ты солнышку-то не указывай!» — ворчливо заметил Кудыка, закрывая заслонку. «Пора ему там, не пора!» Дед крякнул и примолк. Потом заворчал снова, на этот раз тревожно, испуганно. — Раньше-то лет долго, а зима мягкая. Весной, как пригреть, смотришь, а лед по речке, по сволочи, шорохом идет вовсю. А ныне вон уже и вытекла. по затонам подмерзать стало. Эх, прогневалось на нас, ясно солнышко! — Это за что же? — спросил Кудыка. — А не надо было греков пущать в государстве! —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 Гирька на ремешке свисла уже чуть ли не до полу. Греки греками, а и мы кое-что можем. Немудреная вроде снасть. Два пупчатых колеса с колебалом, да позвонок с опрокидом. А вот падишь ты, время кажется, и в позвонок бряцает на закате. Ежели бы еще и на рассвете бряцала цены бы ей не было. Кудыка нахмурился, остановил колебалы и, намотав ремешок на валик, снова качнул. Трык-трык. А ведь дед-то прав.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 Кто-то бегал по улицам с огнем, да и не один. А вскоре стали слышны и отдаленные крики. Кудыка торопливо подпоясал зипун и на ходу, влезая рукой в рука в шубеке, заторопился вниз по лесенке. Дед Пихто Твердятич, привскинувшись на палатях, тревожно склонял ухо к невнятному шуму. — Что там? — Кудыка! — Да кто ж его знает? — так же тревожно отвечал ему тот, срывая со стены кистень звездыш. — Иначе опять лихие люди доброго человека в чужой клете поймали. Примечание. Звездыш. Чекуша, гвоздевка, либо рогульчатое ядро на коротком кистенище. Конец примечания. Нахлобучил шапчонку, выбежал в черные сени, отнял засов, очутившись на низком крыльце, первым делом взглянул на восток. Нет, ничего там не светилось и даже не разовело.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 По тихой улочке, страшно сопя и громко хрустя настом, кто-то шел, направляясь к дальнему концу слободы, темный косолапый и с посохом, а может и с скалом. — Плоскыня, ты что ли? — на удачу окликнул Кудыка. Косолапый обернулся, набычился и впрямь Плоскыня. — А то кто же? — всмотревшись, чьи ворота мрачно бросил он. — Куда это ты? Досвету наладился? — Ех! —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 Когда снаружи снова захрустел наст, послышались зычные голоса, а потом кто-то грянул кулачищем в воротину, чуть свирейного столба не сорвал. «Открывай!» Примечание. Верейный столб, на коем воротное полотно навешивают. Конец примечания. Кудыка заробел, но не слишком. В зазорах меж досок полоскались алые отсветы, щели словно облизывались. Раз с огнем пришли, значит, не от Кощея. «А ты кто таков?» — сердито спросил Кудыка. «Чтоб горло драть!» «Княжья рать!» Складно рявкнули с той стороны. Кудыков вспотел на морозе и кинулся отваливать подворотню. С натужным визгом отъехала деря наст, дощатое полотно и во двор. Высоко подняв, стеклянные греческие лампы ступили человек семь в кожухах, из-под которых виднелись кольчуги.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 — Это ж Кудыка, он мне о прошлом годе шишимару в терем подсадил. Лоботес! — Кудыка я! — сдавленно подтвердил Кудыка, кланяясь. — А до кука он непутевый, на том конце слободы живет. Блуд Чадович издал досадливый рык, повернулся и молча вышел. Храбры расступились, пропуская боярина, и поспешили следом. Примечание. Храбр. Гридень, Кметь, Ратник. Конец примечания. Последнего Кудыка изловчился поймать за рукав. «Братья! А, братья!» — тот обернулся недовольный. «Что деется Растолкуй!» — взмолился древорез. «Что дается? Что дается?» — храбро нахмурился, потом вдруг прыснул и, кинув опасливый взгляд через плечо, поддался Кудыке. «Вишь, солнышко-то припоздал сегодня!» — радостно зашептал он.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 Худыка прижал воротину и наложил засов. «Ну, нахлещет сегодня кому-то за горбок». Привалил подворотню и двинулся по узкой тропинке, меж сугробов, к дому. Дед Пихто Твердятич сидел перед печкой на корточках и совал в огненную утробу очередной стружечный жемок. «Или горяльцев возьми», — сердито сказал он, не оборачиваясь. «И лезут к нам, и лезут, попрошайничают, колдуют».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 Зарядишь в него всякого ссора древесного, закрутишь, и выходит стружечный жемок, плотный-плотный. Не дать не взять греческий кирпич, из каких печка — сложно. В слободке над Кудыкой посмеивались. Додумался, где в горнице работает. Так оно ведь светлее, в горнице-то. Кудыка еще раз взглянул на глухой переплет окна. Брюхо внятно подсказывала, что пора бы уже и позавтракать. Однако до света... Не помолясь, на ясно солнышко завтракать было не принято. Вот еще не задача-то. А ежели оно, солнышко то есть, вдруг возьмет и совсем того, не взойдет. От такой мысли у кудыки ерши по телу встали. Примечание. зазубрены, мурашки. Конец примечания. Почуял хрупкость в ногах и опустился на лавку с прислоном. Трык-трык. Уставился на гуляющее туда-сюда колебало. Да уж не часы ли он греческие сладил ненароком. Часы у Берендеев были под запретом, все, кроме солнечных. Даром, что ли, волхвы толкуют. Нелюдское это дело, время мерить. Солнышко-то, оно все видит. Обидится, добросиянное, и вовсе скроется. Да нет, какие часы. Подлинные часы, сказывают, из железа ладят. С цифией Вдруг вскочил, сорвал свали коремень ремень с гирькой, разъединил пупчатые колеса, снял колебал Медный позвонок грянулся, звякнув на стол, покатился по кругу. Кудыка заметался по гореньке, пряча резные части разобранного снарядца среди чурок и зажомом. Рассовав, остановился тяжело дыша. Не вынес тишины снова сбежал в подклет к деду. Тот сидел у печки и, кутаясь в шубейку, задумчиво пучел глаза. — Дед! — А, дед! — жалобно позвал Кудыка еще с лесенки. Старый дед Пихтот-вердятич очнулся и посмотрел на внука.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 «В теплынь озера. А греки как раз за теплынью, на том берегу, за краем света, стало быть...» — опешил Кудыка. «Что же они, выходят, во тьме живут?» Выходит во тьме!» «А варяги?» «И варяги!» — решительно отрубил дед, потом хмыкнул и задумался. «Нет, ну...» — покашливая добавил он. «Когда солнышко встает, оно немного и варягам светит, а когда садится — грекам...» Замолчал Моргая. Кудыка глядел на него во все глаза, и в голову лезло такое, отчего у доброго Берендея, глядишь, последний ум отшибет. — А как же греки сказывают? — с запинкой спросил он. — Что у них солнышко жарче нашего? — А ты больше гряков слушай! — огрызнулся Пихтот-Твердятич. — Они тебе много чего понарасскажут, греки-то! Просто морок такой бывает, над Теплынь озером! «Сразу после заката. Так и называется ложное солнце, или греческое. И жара от него никакого нету, видимость одна». «Да погоди ты, дед!» — взмолился Кудыка. Мурок, Ладно. Кляп с ним, с мороком. Но само-то солнышко, оно ж едино!» Примечание «Кляп. Часть мужского тела. Конец примечания». «В двух ликах!» — строго добавил дед, поднимая коревый палец. «Это понятно».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 Ежели, скажем, выйдешь на заре, когда раскаляется оно еще не до бела, а только до красна, и увидишь, что плавает по это эдакое темное пятнышко, то, стал быть, день нынче четный. И хотя волхвы твердили неустанно, что оба солнечных лика одинаково благосклонны к добрым бериндеям и разнятся лишь за тем, чтобы легче было дни отличать, Разве что дурачок какой решился бы при четном солнышке затеять какое дело. Пиво там затереть или, скажем, саху новую изладить. И что хуже всего, вставать сегодня не желало именно нечетное, счастливое солнышко, при котором хоть резные чурки-бериндейки волхвам неси, хоть обоз снаряжай за пеплом до да залой к теплень озеру. — Да нет! — возмутился вдруг дед пихто твердятич Не за что ему на нас гневаться! — Это, видать, сволочане нагрешили. С них станется, а мы-то, теплынцы. А кудыков в ответ лишь рукой махнул. Что совой опень, что пнем об сову. Солнышко-то и нам и им светит. Да как это ты говоришь? Все едино! вскипел дед. Они, значит, виноваты, а мы в темноте сиди. Тут, где-то неподалеку, на заснеженной улочке, свистнула, гаркнуло, и кудыков скинул голову либо пойти взглянуть. Боязливо пробормотал он, встал и затянул потуже опояску. Свистнула, гаркнула, гулким эхом отдалось за черной вытеклой. Примечание. Эхо. Лесная баснословная девка, повторяющая, что скажут. Отголосок тож. Греческий. Конец примечания и полезла с огнем, подвывая из-под калиток на заснеженные улочки опрастоумевшая от страха слободка. Въевшись глазами в черный, как сажа, восток, загласили бабы, растерянно рявкнули на них мужики. Велик был народный вопль! Те берендеи, что проснулись раньше всех и хватились в жен, заслышав общий крик, опомнились, закрутили головой, Остановился, как в лоб поленом озадаченный боярин Блуд Чадович, не дойдя каких-нибудь двух переплевов до ветхой, до кукиной избушки. Тоже, видать, сообразил, что племянница-то в терем вернется, а вот солнышко... Примечание. переплев. Мера длины. Конец примечания. Стужа стояла такая, что зубы смерзались. Вспомнилось даже присловие. «Лешие». Чай озяблей не равен час греться придут. Присловья, понятно, шутейные, в лесу дровец куда больше, чем в слободе. И все же кудыки почудилось и не однажды в свете, съежившихся на холоде огней, что метнулась за сугроб косматая серая тень. Лешие-то, как известно, шастают в вывороченных наизнанку шубах, обычай у них такой».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 «А они что Ярилом зовут?» — сказать стыдно. «Кляп мужской! Да как же ему солнышку, то есть добросиянному, не обидится?» «Берендей!» — не дослышав, о ком речь, бухнул кто-то, как в колокол. «Потопим всех греков, вытекли!» «Я тебя потоплю!» — зычно прикрикнул подоспевший с дружиною боярин Блуд Чадович. «С греков пошлина в казну идет!» «А им толстопузым, мошна дороже солнышка!» Прозвенел в ответ молодой дерзкий голос. Запахло смутой. Храбры нахмурились, Сдвинулись поплотнее вокруг боярина, Подергали на всякий случай сабельки в ножных, Вдруг примерзли, трепетали огоньки, В скляницах греческих ламп Трещали запрещенные смоляные светочи. До смуты, однако, не дошло. Да чего гадать, волхвов, спросить надобно, на, сообразил вдруг кудыка. Верно! Тащи сюда, волхвов. Мы их, понимаешь, кормим поем, а у них вон и солнышко не встает. Ну, ты с волхвами-то побережней. А чего их теперь беречь? Солнышко-то, так и не так нету. -ти. Проспали, солнышко! Заполошно взвыла какая-то баба а за ней все прочие. — Тихо! Орал, продираясь сквозь толпу на дырявых локтях шумок, прозванный так давно и неспроста. — Тихо! Виноватых ищете? Сами виноватые! Солнышку от вас жертвы надо, а вы что ему жертвуете? Чурки резные! Толпа ухнула нутром, заворчала угрожающе. — Но ты полегче насчет чурок-то. За чурки знаешь? Берендей, да что ж это и дальцев резных чурками зовет!» «На чертоплешину давно не нарывался!» «Да погоди, может, что дельное скажет!» Примечание. Чертоплешина удар плашмя по голове. Конец примечания. Шумок полез на плотный сугроб, то и дело проваливаясь, ища места повыше и покрепче. «Куколок-бериндяек режете?» Зловеще спросил он, утвердясь. «А что они означают куколки-то?»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 «Ты давай не петляй. Прямо говори, куда клонишь-то?» Шумок приосанился, огляделся. Шеенка тонкая, сам сморчок с морчком, Весь вывихнутый, изломанный, а горло не иначе луженое. «Человеческой жертвы хочет солнышко!» — объявил он ликующе. Толпа оторопела-моргала за индивелыми ресницами. Ойкнул девичий голос. «Вот тебя и принесем сейчас!» — кровожадно пообещала шумку богатырского сложения бабы, и все неуверенно взгоготнули. Потом вдруг задумались, переглянулись и, приподняв смоляные светочи, пристально всмотрелись в шумка. «Эй! Вы ж что это?» — он попятился и тут же провалился в сугроб по пояс. «Нашли бериндейку! Кто ж мужиков-то в жертву приносит?» «Нет, в жертву, конечно, шумка приносить бы не стали».